Глава 21. На мужчине, вышедшем из лифта, были очки ночного введения. Коридоры два дверных проема сквозь линзы светились зеленым. Он удивился, увидев в коридоре Магдалену. Она осмелилась выйти быстрее. чем многие из его жертв. И всего лишь на второй день он смотрел, как она бежит к нему, натыкается на открытую дверь и снова встает полностью дезориентированный. Похититель обожал этот пустой взгляд в их глазах, ослепших от темноты. В очках ночного видения их глаза казались черными, а зрачки светились яркими белыми пятнами. Магдалена не видела, как оставила след крови на углу двери туалета, В дополнение к уже имеющимся пятна крови других его жертв украшали стены и двери, напоминая граффити. Ему нравилось, как сквозь очки они светились зеленым. Он держался позади и смотрел, как Магдалена на ощупь пробирается обратно по коридору. Почему парни, которых он держал в плену, всегда пытались пройти мимо него в лифт? А почти все девушки бежали в тупиковую комнату, как те глупые героини фильмов ужасов, которые кричат и бегут мимо открытой входной двери наверх, когда их преследует монстр. Он последовал за Магдаленой в комнату в конце коридора и наблюдал, как девушка отступила в угол и осталась там, как загнанный зверь, уставившийся в темноту. Он всегда был одержим страхом в их глазах. Многие женщины скрывали свои эмоции, и он никогда не знал, о чем они думают, и ненавидел подобное. Эти суки всегда старались перехитрить его, но здесь, в своей темнице, он был чудовищем и видел их страх. В руке он держал метлу, обычную метлу, но поменял черенок на игрушечную. Игрушечная метла была мягче, ощутила длиннее. Его приводило в трепет то, что нечто столь глупое в темноте могло привести жертв в замешательство. Он придвинулся ближе к Магдалине. «Кто ты?» — спросила она, обращаясь в темноту. У нее было красивое лицо, но крупный нос, теперь кривой, кровь из него текла по зубам и подбородку. Девушка сплюнула на пол. «Ну, пожалуйста, зачем ты это делаешь?» «Боже!» Они задавали такие тупые вопросы, как будто он собирался представиться и рассказать о своих планах. Он подавил смешок и протянул метлу, позволив щетине легонько коснуться лица девушки. Магдалена вскрикнула и отшвырнула ручку прочь, при этом ударив себя по лицу. Похититель быстро отдернул метлу назад, подальше от девушки, пока она размахивала руками, пытаясь поцарапать что-то вокруг себя. "Оставь меня!" закричала она. "Пожалуйста!" Он стоял неподвижно, и "Тихо". Просто ждал и смотрел, как Магдалена открыла глаза и наклонила голову, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Она вытянула руки, размахивая в воздухе перед собой. Наблюдая за жертвами, он словно смотрел фильм о дикой природе. Никакой показухи и жеманства. Не имело значения, какими их увидят, рыдающими, кричащими и часто обделавшимися. Они просто хотели выжить. Спустя минуту. Он поднял метлу и снова провел щетиной по лицу девушки. Вдруг Магдалена вскрикнула и бросилась к нему. Подобный выпад застал похитителя врасплох, но он был готов. Поднял метлу выше и повернулся вправо, выставив вперед ногу. Жертва бежала быстро и отчаянно, затем резко споткнулась, с жутким стуком упала на пол, ударившись головой о бетонное основание кровати. А потом замерла. «Нет, пожалуйста, не умирай так скоро», — прошептал он себе под нос. Придвинулся ближе, обходя ее неподвижное тело, затем осторожно протянул руку, держав в ней метлу, и толкнул жертву в бедро. Магдалина даже не пошевелилась. Тогда он продвинул метлу к мягкой плоти между ее ягодицами и силой надавил. Девушка застонала, но не двинулась с места. Она упала, волосы закрыли ей лицо. Ручкой метлы похититель убрал волосы с ее лица, смахнув на плечо девушки. Глаза жертвы были закрыты. На лбу, в месте, где она зацепилась за край кровати, виднелся порез. Стекавшая кровь была темно-зеленой, соответствуя той, что свернулась и булькала в ноздрях Магдалены. Когда она дышала? Она дышала. Отлично. Очень осторожно он опустился на колени, и приложил два пальца к шее жертвы. Ее кожа была нежной, и сквозь очки ночного видения казалась чистой и белой, цвета слоновой кости. Он почувствовал пульс, ровный и сильный, затем погладил ее длинную шею и отдернул пальцы, радуясь, что она все еще жива. Это был лишь второй день ее заточения. Впереди их ждало еще много веселья.